«Увы!» — оператор крупным планом показывал сидящих в клетке подсудимых. Никаких намеков на окна или расположение источника освещения. «Твою мать!» — мрачно выразился полковник, поразмышляв всего лишь 28 секунд. «Вот это пробел!» «Да ну, какой там пробел?» если клетка напротив, все вопросы отпадают. Узнать, как стоит, всего делов-то? Твою мать! — повторился ас-аналитик, не соглашаясь с легкомыслием младшего коллеги. Зато и почитали шведова эти младшие, что умел мгновенно схватывать проблему целиком, походя, отмечая все сопутствующие мелочи, и выделяя возможные нестыковки. Вот это мы попали. Действительно, кто сказал, что клетка напротив окон? Пообщались три минуты, разбирая суть обманчивого стереотипа. Выяснили причину заблуждения. Оба люди не глупые, страдают патологической склонностью к практическому изучению прикладной психологии. каждый в своей пропорции, разумеется. Сыч на порядок выше практикующего головореза, полковник на порядок выше сыча. Так вот, исходя из личного опыта и здоровой целесообразности, эти неглупые рассуждали примерно одинаково, что оборудованием зала судебных заседаний занимаются тоже отнюдь не дураки. И по идее Должны развестить участников процесса таким образом: судью спиной к окнам, подсудимых напротив лицом. Процесс всегда идет в светлое время суток. Окна обычно здоровенные. При таком расположении получается, что публика и подсудимые видят лишь силуэт судьи, в то время как судья напротив, благодаря естественной подсветке, может отслеживать. Малейшие нюансы физиолептики подсудимых и свидетелей. Это стереотип полковника. Установка свеча была гораздо проще, примитивнее. Если выбирать позицию для стрельбы, и вопрос о предварительной маскировке не стоит, ощутимое преимущество будет у того, кто имеет два источника освещения сзади и по бокам, а сам при этом сретуширован темным оконным проемом. Тогда противник, заскочивший со света в комнату, будет как на ладони, с естественной подсветкой в глаза, и ему придется поморгать, выискивая супостата. Логично? Несомненно. Но полковник, ранее бывавший по долгу службы в некоторых залах заседаний, вдруг вспомнил два эпизода, когда эта простая целесообразность не соблюдалась. и все расположение участников процессов было устроено с точностью до наоборот. И судья, кстати, жаловался, что-то неуютно в этих залах, как-то все наперекосяк идет. Ладно, черт с ним с заблуждением, давай рассмотрим, что мы имеем. Обеспокоенный Шведов решил разобраться с недоразумением как можно быстрее. Бери листок, рисуй квадраты. — Какой листок, дядь Толь? — возмутился Антон. — Мент, бутылка водки, забегаловка, свидетель. Или так, мы с смотаемся на завокзальную, возьмем за жопу первого попавшегося ханурика, проходившего в облсуде за последние полгода, и... — Контакт! Только в крайнем случае, — уперся шведов. Светиться нельзя, это чревато. Бери листок, не стесняйся. Антон хмыкнул, искоса посмотрел на старшего коллегу, как на слегка приболевшего. Дал листок, карандаш и изготовился чертить. Возражать не посмел, но в круглых совиных глазах легко можно было прочитать. — Дядь Толь, ты совсем навернулся? Чем занимаемся вообще? Бесконтактных вариантов было предостаточно. Вот, по убывающей степени прямолинейности исполнения. Подняться на второй этаж обл. суда, зайти в зал доглянуть самому. Не подниматься на второй этаж, а зайти в секретариат на первом, посмотреть схему эвакуации при пожаре. Возможно, там клетки обозначены. Найти в пределах видимости точку повыше, вскарабкаться и рассмотреть в бинокль. В ночное время тайно проникнуть в здание обол суда, проникнуть в зал заседаний и на ощупь определить искомый объект. В процессе ночного восхождения стрелков в день приговора отвлечься на 10 минут и посмотреть через окно, как там поживает клетка. Тайно проникнуть в помещения. А. Судебные роты. Б. Управление исполнения наказаний. В. УВД. Архив. Старая подотчетность. Г. Управление пожарной охраны. Во всех этих учреждениях имеются схемы залов заседаний. А в А и Б наверняка обозначены не только клетки, но и маршруты конвоирования. Поставить задачу ангажированным шведовым хакерам. Пусть заберутся по-быстрому все эти МВД, УИН и поквыряются тихонько на предмет схем. Если там ничего не будет, пусть заберутся все эти СМИ, что освещали последние процессы на предмет снимков. Вот такая беда. В три часа пополудни сделал вывод шведов. А ты говорил, никаких проблем. Действительно, все предложенные варианты оказались ущербными. Суд прекрасно охранялся. На всех окнах стояли решетки и сигнализация. Двери также были оборудованы датчиками на размыкание, простенькими, но снаружи не обойти. На время проведения бульдозерного процесса был введен особый пропускной режим. Посторонние не только в зал, в здание суда не допускались. Желанная точка повыше в пределах видимости отсутствовала. Коль скоро таковая точка имела бы место, можно было вообще ничего не городить, а положить там снайпера, отработать эвакуацию и все это время попивать чаек с бубликами. Восхождение стрелков планировали осуществить через задний двор. Там темно. Никого нет. Карнизы над каждым этажом. Чердачные окна и вообще удобно. Стена, в которой окна зала заседаний, отвесная. Выходит на хорошо освещенную пешеходную улицу, по которой даже ночью, бывает, прогуливаются парочки. Зима теплая, молодежи все нипочем. При спуске с края крыши будет сыпаться черепица и вообще... Неизбежен нормальный технический шум, который ночью обязательно обратит на себя внимание. Вероятность обнаружения велика. Представьте, вы гуляете в два ночи с подружкой, а на стене висит вахлак и светит фонариком в окно. Нормально? Вы гуляете мимо вахлака, а через 10 шагов минуете вестибюль. В котором дремлет пара ментят охранников. А вы не уголовник, что патологически ненавидит всех товарищей в форме. Не у вас настроение по причине гормонального прилива и гривое. Хлопцы, у вас всегда так после полуночи. Как так? Да так, по стенам спайдермены разные шарахаются, фонарями светят в окна. Кроме того, даже если какими-то невероятными потугами удастся отсмотреть расположение клетки в процессе восхождения и выяснится, что стоит она как раз так, как опасался Сыч, будет уже поздно. За оставшееся время изменить что-либо уже не представляется возможным. Информация нужна была именно сейчас, за два дня до приговора.